Только успел муравьишка вскарабкаться жужелице на спину, она как пустится бежать, ноги у нее ровные, как у коня. Бежит шестиногий конь, бежит, не трясет, будто по воздуху летит. В Вмиг домчались до картофельного поля. — А теперь слезай, — говорит жужелица. — Не с моими ногами по картофельным грядам прыгать, другого коня бери. Пришлось слезть. Картофельная ботва для муравьишки — лес густой.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 Блышачок подобрал под себя толстые задние ножки, они у него как пружинки складные. Да щелк распрямил их. Глядь, уж он на грядке сидит. Щелк на другой, щелк на третий. Так весь огород и отщелкал до самого забора. Муравишка спрашивает. — А через забор можешь? — Через забор не могу. Высок очень. Ты, кузнечика, попроси. Он может. — Кузнечик, кузнечик, снеси меня домой. У меня ножки болят. Садись за гривок."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 Выматывается у листовертки из брюшка, тянется, не рвется. Муравьишка с листоверткой все ниже, ниже, ниже опускаются. А внизу в муравейнике муравьи хлопочут, спешат, входы-выходы закрывают. Все закрыли, один, последний вход остался. Муравьишка с гусеницы кувырк и домой. Тут и солнышко зашло.